из полупрозрачной, зеленовато-желтой руки Конопатова, Но Конопатый и на этот раз очнулся. Он что-то прошептал, но так тихо, что Антошину пришлось наклониться к самым его губам. — Ты петь умеешь? — спросил Конопатый. — Умею, — оторопел Антошин. — Спой мне что-нибудь. — Самое твое любимое, — прошелестел ему на ухо Конопатый. — Это было форменное наитие, хорошо, — сказал Антошин, — Я вам спою, я вам спою одну из самых моих любимых песен про матроса Железняка. Про кого говоришь? Про героя гражданской войны, матроса Железняка. Он родился, то есть он еще только родится в будущем, в 1895 году, а погибнет в 1919. Про него наш народ поет песню. — Молодой какой, — прошептал Конопатый, — Жалея железняка, верит, верит, ликовал в душе Антошин, а услышит песню окончательно убедиться. Не могу же я, кроме всего прочего, еще и песни придумывать, и музыку к ним. Он откашлялся и в полголоса начал. В степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, поросшим бурьяном, матрос, железняк, партизан. За окном леденели январские сумерки. На большой бронной не то двое, не то трое пьяных Невлад орали истошными голосами. Она, моя хорошая, забыла про меня. В номере, напротив, господин Колесов все еще не терял надежду правильно сыграть от бутылки вина не борит голова. Меблерашки были полны обычных вечерних шумов, хлопали двери, глухо наружные, обитые войлоком, Звонко внутренние, шаркали ноги, шипели самовары, которые, часто постукивая каблуками, быстро проносила жильцам Нюрка. В соседнем номере упившийся студент храмов капризно бубнил Хочу, килик, килик хочу, и кто-то его сурово успокаивал Будут кильки, будут тебе кильки, спи! От волнения Антошина трясло. Горло его подкатился клубок, и конопатый это почувствовал. «Ты меня не жалей, Юра!» — произнес он снова неожиданно громко и четко. «Я очень счастлив! Ты, Юра, пой! Красивая песня!» Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, продолжал Антошин, не замечая, что поет уже во весь голос. «В засаду попался отряд, налево застава, махновцы направо, и десять осталось гранат». Он пел, не отрывая глаз от Конопатова. Конопатый лежал, плотно закрыв веки. Челюсти были стиснуты крепко, как у солдата, который вот-вот пойдет в атаку. Антошин смотрел на Конопатова, пел и не знал, что теперь уже весь коридор, все жильцы и Нюрка, и кухонный мужик Василий притихли, слушая незнакомую, печальную, суровую и благородную песню о героической жизни и гибели Человека, который еще не родился, песню, которую будут когда-то петь их более счастливые сыновья и внуки. Даже господин Колесов, который совершенно определенно знал, что все на свете трын-трава, кроме приятных золотых кружочков и хрустящих, разноцветных, а еще лучше радужных бумажек, и тот перестал терзать мандолину, прислушался, сказали ребята, Пробьемся штыками, и десять гранат, не пустяк, штыком и гранатой, пробились ребята, остался в степи железняк. Теперь уже только по губам Конопатова можно было догадаться, что он хочет сказать. Пой, Юра, пой. Веселые песни поет Украина, счастливая юность цветет, Под солнцем высокий, и в небе далекий над степью кружит самолет. Он кончил песню. За дверью всхлипывала Нюрка. Он хотел объяснить Конопатому, что такое самолет, и еще ему хотелось спеть ему на прощание — какое страшное слово прощание! Любимую песню Ильича замучен тяжелой неволей. Он хотел спросить разрешения Конопатова, но тот словно только и дожидался конца песни про еще не родившегося героя матрос. Тихий вздох, ладонь, еле сжимавшая руку Антошина, дрогнула и медленно разжалась. Антошин окаменел. Он не помнил, сколько времени он просидел молча, не смея шевельнуться. Глаза у Конопатова были раскрыты, как у солдата, не боящегося смотреть прямо в лицо смерти. Он лежал с чуть приоткрытым ртом, торжественный, прямой, как жизнь, которую он прожил. Антошин закрыл покойнику веки, уложил на его груди его неостывшие еще послушные руки и почему-то на цыпочках направился к двери. Сделав несколько шагов, он вернулся к койке, снял со стенки, сложил в четверо, засунул себе за пазуху портрет Маркса и вышел в коридор. У самых дверей стояла с заплаканными глазами Нюрка. Из номера напротив вышел с мандалиной в руке господин Колесов, взлохмаченный, с голой грудью, густо покрытый светло-рыжей шерстью, выглядывавший из темно-вишневого халата с кистями, тяжелыми, как у полкового знамени. — Умер! — вспреснула Нюрка руками, увидев Антошина. Он молча кивнул головой. Нюрка перекрестилась. Немного поразмыслив, Шулер переложил мандалину из правой руки в левую, и тоже перекрестился. Страшась Шуркиных расспросов, Антошин, минуя подвал, прошел прямо на улицу. На Страстной уже шипели чуть зеленоватые огни фонарей. На базаре перед монастырем запоздалые мужики торопливо запрягали лошадей с торбами на шеях в заваленной соломой розвольне. Далеко-далеко за Тверской заставой догорал неяркий зимний закат, черной и толстой раме триумфальных ворот. Где-то, по-видимому, у самого поворота, со страстной на Малую Дмитровку, сварливо гудел паровичок, обдавая тучами сажи пассажиров всех четырех своих вагончиков. Москва жила обычной вечерней жизнью. Тротуары кишели прохожими разного чина и звания, трюхали ваньки, гремели бубенцами тройки, Пары с отлетом, с гиком, обдавая прохожих комьями грязного снега, проносились лихачи, гудели колокола Страстного монастыря, Дмитрия Солунского, на Богословском, на обеих Дмитровках, на обеих Никитских. И никто-никто не знал, кроме Антошина, что совсем рядом, на Большой Бронной, в меблированных комнатах вдовы старшего унтерофицера офицера Щегловой Зои Федоровны только что навсегда закрыл свои орлиные очи один из тех людей, кому всегда будет благодарна будущая великая, свободная и могучая Россия. Уже поднимались по скрипучим ступенькам в Зойкины меблерашки полицейские чины, чтобы удостовериться, что государственный преступник Розанов Сергей Аврамевич из духовного звания Имевший отроду 26 лет и два месяца, действительно умер и составит на сей предмет надлежащие документы за надлежащими подписями и печатями. А он лежал под убогим одеялом на убогой деревянной кровати со спокойным, гордым и счастливым лицом человека, который точно знал, что не напрасно прожил свою короткую жизнь. Автор этих строк желал бы себе такой же счастливой смерти. Глава девятая Умер Конопатый в среду. Хоронили его в пятницу, в десятом часу утра, на Ваганьковском. У распахнутых ворот топтались в талом снегу первые самые жадные и нетерпеливые нищие с наметанным глазом профессионалов. Они пропустили Антошина и Фадейкина, не затрудняя себя отщетными просьбами. Но к Дусе они воззвали свежими, сытыми и жалостливыми голосами,